Здесь не видно ни аккуратно подстриженных газонов, ни зеленых лугов нашей Родины. Трава по сравнению с нашими пастбищами и декоративными лужайками растет здесь буйно, неровно и дико. Зато, куда ни глянь, глаз радуют живописные склоны, мягко вздымающиеся холмы, лесистые долины и крошечные ручейки. В каждом маленьком селении своя церковь и своя школа, выглядывающие из-за белых крыш и тенистых деревьев. Каждый дом белее белого, каждая ставня зеленее зеленого, каждый погожий день небо голубее голубого. Когда мы высадились в Устере, резкий сухой ветер и легкий морозец так сковали дороги, что они покрылись твердой коркой, а колеи их уподобились гранитным грядам. И, конечно, как и везде, все казалось совсем новым. Все строения выглядели так, словно их построили и покрасили только сегодня утром и без особого труда могут снести в понедельник. В свежем вечернем воздухе все очертания выделялись в сто раз резче, чем обычно. Чистенькие картонные колоннады обладали не большей перспективой, чем китайский мостик, нарисованный на чайной чашке, и казались столь же малопригодными в жизни. Бритвоподобные грани разбросанных в беспорядке коттеджей как будто разрезали самый ветер, когда он со свистом обрушивался на них и потом с еще более пронзительным плачем стена чался мчался дальше. Взгляд словно пронизывал насквозь эти хрупкие деревянные жилища, за которыми во всем своем блеске садилось солнце и было просто немыслимо хотя бы на минуту представить себе, что обитатель их может укрыться тут от постороннего глаза или сохранить какие-либо тайны от широкой публики если даже за незанавешенными окнами какого-нибудь дома вдали блестел яркий огонь, казалось, он только что зажжен и не приносит тепла. И вместо того, чтобы пробудить воздумы об уютной комнате, наполненной красноватым сумраком от плотных занавесей и озаренной улыбками людей, впервые увидевших свет у этого очага, зрелище это невольно вызывало представление об еще не просохшей и звездке, и сырых стенах. По крайней мере, такие мысли владели мной в тот вечер. На следующее утро ярко светило солнце, и в воздухе раздавался серебристый звон церковных колоколов. Ближняя улица пестрела праздничными нарядами степенно шагавших горожан, которые вдали, на ленте дороги, казались просто яркими точками. Приятно было ощущать царившее во всем отрадное спокойствие воскресного дня. Было бы, конечно, неплохо, если б тут виднелась старая церквушка и еще лучше десяток другой старых могил, но даже и без этого, после неугомонного океана и суетливого города, целительный покой и тишина этих мест оказывали вдвойне благотворное действие на душу. На следующее утро все так же поездом мы отправились в Спрингфилд. Оттуда до Хартфорда... Место нашего назначения всего 25 миль, но в это время года дороги так плохи, что нам потребовалось бы на это путешествие, вероятно, часов 10-12. Однако, на наше счастье, зима стояла необычайно мягкая, и река Коннектикут была открыта, иначе говоря, не замерзла. Капитан маленького пароходика собирался совершить в тот день свое первое плавание в сезоне, мне кажется, это было второе плавание в феврале на памяти человека, И ожидал лишь нас. Посему мы поднялись на борт, стараясь мешкать как можно меньше. Капитан оказался верен своему слову, и мы тотчас спустились в путь. Судно, конечно, не зря называли маленьким пароходиком. Я забыл спросить, но думаю, мощность его машины равнялась примерно половине силы пони. Знаменитый карлик мистер Паап вполне мог бы прожить всю свою жизнь и благополучно скончаться в каюте этого пароходика, где были обыкновенные окна с фрамугами, как в жилых домах. Ярко-красные занавески на плохо натянутых шнурах закрывали нижние половинки окон, и это придавало каюте вид лилипутского трактира, который снесло наводнением или другим стихийным бедствием, и который плывет теперь неведомо куда. Но даже и в этой комнатке имелось кресло-качалка. В Америке, куда ни зайди, всюду есть кресло-качалка. Боюсь сказать, сколько футов уложилось бы на этом суденушке вдоль и поперек. Оно было такое коротенькое и узенькое, что термины «в длину» и «в ширину» были здесь просто неуместны. Скажу только, что мы все держались посередине палубы, и запасение, как бы оно вдруг не перевернулось, и что машины лишь посредством какого-то удивительного способа уплотнения были втиснуты между палубой и килем. В результате получился теплый сэндвич примерно в три фута толщиной. Весь день шел дождь. Когда-то я думал, что такого дождя больше нигде не может быть, кроме как на севере и северо-западе Шотландии. Река была сплошь покрыта плывущими льдинами, которые непрестанно хрустели и трещали под нами. Чтобы не наткнуться на самые большие глыбы, которое несло течением посредине реки, мы держались ближе к берегу, где глубина не превышала нескольких дюймов. Тем не менее, мы ловко продвигались вперед, и поскольку все были хорошо укутаны, бросали вызов погоде и наслаждались путешествием. Река Коннектикут — хорошая река, и я не сомневаюсь, что берега ее летом красивы, во всяком случае, так мне сказала молодая леди в каюте — а она должна быть знатоком красоты, если обладание тем или иным качеством означает также и умение ценить его, ибо я никогда не видел более прекрасного создания. После двух с половиной часов этого своеобразного путешествия, включая остановку в маленьком городке, где в нашу честь был дан салют из пушки гораздо больших размеров, чем труба нашего парохода, мы добрались до Хартфорда и примехонько направились в чрезвычайно комфортабельный отель. Спальни там, правда, были по обыкновению неудобные, и, как везде, где нам пришлось побывать, чрезвычайно располагали к раннему вставанию. Мы задержались здесь на целых четыре дня. Городок красиво расположен в лощине, окруженной зелеными холмами. Земля здесь щедрая, обильно поросшая лесами и заботливо обрабатываемая. В Хартфорде заседает законодательная власть штата Коннектикут. Этот мудрый орган в давние времена принял пресловутый кодекс, именуемый «Голубые законы». Среди прочих разумных постановлений Коева имелось и такое, по которому каждого гражданина, будет доказано, что он в воскресенье поцеловал свою жену, надлежит в наказание посадить в колодки. В этих краях еще и поныне силен дух старого пуританства, но я что-то не замечал, чтобы под его влиянием люди меньше соблюдали свою выгоду или честнее вели свои дела». Поскольку мне неизвестно о такого рода воздействии буританского духа где-либо в другом месте, я прихожу к выводу, что этого никогда не будет и здесь. А что касается благочестивых речей и строгих лиц, то должен сказать, что я привык судить о товарах потустороннего мира точно так же, как о тех, которыми торгуют на земле. И всякий раз, когда я вижу, что торговец слишком много выставил на витрине, я беру под сомнение качество того, что можно найти в лавке.